Эволюция души и разума. 16 января 1935 года. Просыпаясь к человеческой физической эволюции, дух приступает к новому заданию: к развитию разума. Для чего дух вступает в сочетание с Маносом, который в своем зачаточном состоянии, конечно, еще не может руководить человеком. И такой человек-животное долгое время следует своим импульсам или инстинктам как низшему аспекту Маноса. Проходят несказуемые длительности века или эоны, прежде чем высшие или более высокие способности Маноса могут начать проявляться и тем создать истинного человека или венец этого проявленного космоса. Если бы не самоотвержение высших духов, мы до сих пор бы находились в состоянии троглодитов. Наше земное человечество обязано своей ускоренной эволюцией старшим братьям и сестрам или великим учителям. Конечно, дух должен руководить своей эволюцией и к скорейшему пробуждению этого сознания в человечестве и направлены все усилия великих учителей. Но как часто дух молчит? Как редкий случай ровного, непрерывного восхождения? Сколько бездушных людей заполняют пространство? Сколько регресса встречается в развитии человеческом? Дух может проявиться и действительно руководить лишь при высоком развитии сознания или необычайной чистоте сердца.